Письмо 174. -е. Николай Семеновичу Лескову. 1891. июля 4. Ясная поляна. Очень рад был получить от вас весточку, дорогой Николай Семенович. Рад тому, что вы духом спокойны и бодры, хотя и хвораете. Только бы духовные силы не останавливаясь работала, а тело веди себя как хочет и может. Примечание первое. На вопрос, который вы делаете мне о голоде, очень бы хотелось суметь ясно выразить, что я по отношению этого думаю и чувствую. Примечание второе. А думаю и чувствую я об этом предмете нечто очень определенное. Именно. Голод в некоторых местах, не у нас, но вблизи от нас, в некоторых уездах, Ефремовском, Епифанском, Богородицком, есть и будет еще сильнее. Но голод, то есть больше, чем обыкновенно, недостаток хлеба у тех людей, которым он нужен, хотя он есть в изобилии у тех, которым он не нужен, отвратить никак нельзя тем, чтобы собрать, занять деньги, купить хлеб и раздать его тем, кому он нужен, потому что делая все в разделении хлеба, который был у людей». Если этот хлеб, который было есть теперь, или ту землю, или деньги, которые есть, разделили так, что остались голодные, то трудно думать, чтобы тот хлеб или деньги, которые дадут теперь, разделили бы лучше. Только новый соблазн представят те деньги, которые вновь соберут и будут раздавать. Когда кормят куры цыплят, то если старые куры и петухи обижают, быстрее подхватывают и отгоняют слабых то маловероятного в том, чтобы, давая больше корма, насытили бы голодных. При этом надо представлять себе отбивающих петухов и кур ненасытными. Дело все в том, так как убивать отбивающих кур и петухов нельзя, чтобы научить их делиться со слабыми. А покуда этого не будет, голод всегда будет. Он всегда и был, и не переставал. Голод тела, голод ума, голод души. Я думаю, что надо все силы употреблять на то, чтобы противодействовать, разумеется, начиная с себя тому, что производит этот голод, а взять у правительства или вызвать пожертвования, то есть собрать побольше большему и неправды и не изменяя подразделение увеличить количество корма, я думаю, не нужно, и ничего кроме греха не произведет. Делать этого рода дела есть тьма охотников, людей, которые живут всегда, не заботясь о народе, часто даже ненавидя, и презирая его, которые вдруг возгораются заботами о меньшем брате. И пускай их это делают, мотивы их и тщеславия, чистолюбие, и страх, как бы не ожесточился народ. Я же думаю, что добрых дел нельзя делать вдруг по случаю голода, а что если кто делает добро, то делал его и вчера, и третьего дня, и будет делать его и завтра, и послезавтра. И во время голода, и не во время голода, и потому против голода одно нужно, чтобы люди делали как нужно больше добрых дел. Вот и давайте, так как мы люди, стараться это делать и вчера, и нынче, и всегда. Доброе же дело не в том, чтобы накормить хлебом голодных, а в том, чтобы любить и голодных, и сытых. И любить важнее, чем кормить, потому что можно кормить и не любить, то есть делать зло людям, но нельзя любить и не накормить. Пишу это не столько вам, сколько тем людям, с которыми беспрестанно приходится говорить и которые утверждают, что собрать денег или достать и раздать – доброе дело, не понимая того, что доброе дело – только дело любви, а дело любви всегда дело жертвы. И потому, если вы спрашиваете, что именно вам делать, я отвечаю – Вызывать, если вы можете, а вы можете, в людях любовь друг к другу, любовь не по случаю голода, а любовь всегда и везде. Но, кажется, будет самым действительным средством против голода написать то, что тронуло бы сердца богатых. Примечание третье. Как вам Бог положит на сердце, напишите, я бы рад был, кабы мне Бог велел написать такое. Целую вас, любящий вас Лев Толстой. Страница 222. Примечание к письму 174-му. Первое. Письмо от 20 июня. Смотри переписка том 2, письмо 472 Второе. Лисков в своем письме в связи с наметившейся угрозой неурожая и голода в стране спрашивал Толстого. «Как вы находите, нужно ли нам в это горе встревать и что именно пристойно нам делать? Смотри там же страницу 246 И третье. Огромные размеры бедствий голодающего крестьянства в районах Тульской, Орловской и Рязанской губернии заставили Толстого отступить от этой непротивленческой программы и принять самое деятельное участие в оказании помощи народу. Смотри письма со 182 по 184. Конец примечаний к письму 174